Белая гадость лежит под окном, Я ношу шапку и шерстяные носки, Мне весь день неуютно, Неуют он мой дом, Как мне избавиться от этой тоски по вам солнечные дни? Солнечные дни, дни. Мёрзнут руки и ноги Негде сесть Это время Похоже на сплошную ночь Хочется в теплую ванну залить Может быть, это избавит меня от тоски По вам в солнечные дни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 А? Может лето? Лето. Ну почему бы и нет?